Глава 23. третья. Гносеологическую проблему, которую водка ставит перед человеком, сильно упрощало то, что раньше у меня не было непьющих знакомых. Потом не от хорошей жизни появились. Одним из них был Давлатов, который почти никогда не делил с нами застолье. То есть когда-то, в другой жизни он, конечно, выпивал, как все, с близкими, друзьями, коллегами, проходимцами. Но когда мы познакомились... Водка была для Сергея уже врагом, а не другом. Сергей ненавидел свои запои и бешено боролся с ними. Он не пил годами, но водка, как тень в полдень, терпеливо ждала своего часа. Признавая ее власть, Сергей писал незадолго до смерти. «Если годами не пью, то помню о ней проклятой с утра до ночи». Большая буква посередине этого предложения торчит, как кол в груди вурдалака, и пугает не меньше. В прозе Давлатова роль пьянства огромна, но противоположна той, которую она играла в жизни. В его рассказах водка не пьянит, а трезвит автора. Это родовая черта той школы, которой Сергей принадлежал по праву рождения. Ленинградцы от Марамзина и Битова до Попова и Толстой слишком взыскательно относятся к вымыслу, чтобы написать роман. В романе, как в валенке, должно быть вдоволь свободы. Эти же пишут в пуантах. Поэтому у ленинградца Довлатова водка разительно отличается от той, что пьет москвич Ерофеев, которого Сергей ценил больше всех современников. Алкоголь у Ерофеева — концентрат и набытия, опьянение, способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Омытые слезой комсомолки, мир рождается заново, и венечка зовет нас на крестины. Отсюда то ощущение полноты и свежести жизни — которая заражает читателя экстатическим восторгом. Как бы трагично ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Мы присутствуем на пиршестве, а не на тризне. на пьянство открывает путь в другой мир и ведет к освобождению души, плененной телом. Короче, у Ерофеева пьют на ходу, у Довлатова сидя на месте. Может быть, потому что в Ленинграде, как объяснял мне Уфлинд, всегда дует и выпить негде. Говоря о водке, Давлатов заменяет слово виртуозным жестом. Любовная наглядность сопровождает у Давлатова каждую связанную с водкой деталь. Например, грелку с самогоном, которая, меняя очертания, билась в его руках, как щука. Вопреки логике, у Сергея рафинированная выразительность жеста нарастает в прямой пропорции с количеством выпитого. Так в моем любимом эпизоде герой пьет из горлышка на заднем сиденье такси. Шофер ему говорит — «Вы хоть пригнитесь, тогда не льется». А точность этой ничего не значащей реплики приоткрывает тайну Давлатовского пьянства. Водка делала его мир предельно однозначным. Освобождая вещи от тяжести нашего взгляда, она помогает им становиться самими собой. Тут проходит раскол в метафизике русского пьянства. Венечка стремится уйти от мира, Давлатов растворится в нем. Его героя водка открывает не тот мир, а этот. В заповеднике Довлатов жалуется, что никто не написал о пользе алкоголя. Но там же Сергей сам и восполнил этот пробел. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползла в штанину. Да и трава казалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране проплывали облака, и даже паутина выглядела украшением. Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки. Довлатовское пьянство проходило для его литературы бесследно. А похмелье этого не скажешь. Утреннее воспоминание о вечерней гармонии придает физическим мучениям духовное измерение. Водка не приносила Сергею радости. Она томила его, как похоть оленей в гон. Облегчение приносило не опьянение, а освобождение от него. От трезвости непьющего оно отличалось, как разведенное от старой девы. Вернувшись в строй, Сергей бросался исправлять испорченное отдавал долги, извинялся, замазывал семейные и деловые трещины. И так до тех пор, пока корчась и кабинись жизнь не входила в развороченную им колею. Был, однако, между пьянством и трезвостью просвет, о котором Сергей говорил так скупо, что, подозреваю, именно в эти короткие часы и были зачаты его лучшие рассказы.